Картину эту привез из Франции Всеволожский, про прадед сестер еще в XVIII веке. Для меня удивительно. Они обе, как и их мужья, служат. Средняя Наташа даже преподает французский в Институте Красной Профессуры. А живущая отдельно их старшая сестра Татьяна Ивановна пристроилась гувернанткой в семье Жукова, будущего маршала. Они, как и родственники их, как и обширный клан Осаргиных, прилепились сложившимся обстоятельствам, как-то приспособились, хоть и на задворках втянулись в круговорот текущий по новому руслу жизни, где, казалось мне, не было для них места. И между нами появилась не то чтобы стена непонимания, но некая разделенность мирков, в которых мы обитаем. Я со своими словецкими исповедниками и мыслями об очищении России в лучшем случае пустой мечтатель, а то и способный навлечь неприятности соучастник всячески хоронимого прошлого. Для большинства из них в нем помеха, сброшенный груз, для меня — опора. Уютные дедовские кресла, правда, давно нуждающиеся в обойщике, со стены старинных рамок глядят люди зачеркнутого вчера. Милая младшая Татаринова, ставшая Верой Долининой Иванской, разливая чай в гарнеровские чашки, состершейся позолотой. А в словах ее мужа, остроумного и такого своего по облику, манерам даже интонациям, Володе мне слышится отходная всем иллюзиям и надеждам, накопленным мною в атмосфере поруганной, но еще живой православной обители. Мы все раз и навсегда так пришибленный, так напуганы что способны только просиживать штаны за конторским столом, где нам предоставлено щелкать на счетах или разлиновывать таблицы. У меня заведующий базой чваный тупица, а я перед ним тянусь, будет сделан Иван Сидорович, и не обижаюсь на него за тыканье. Значит, считает своим. Ведь я даже от фамилии отсек родовой Иванский. «Числюсь попросту товарищ Долинин», — усмехнулся Володя. Себе перестал признаваться, что мать Аболенская княжеского племени. Самый дальний уголок памяти затолкал свои воспоминания. «Знаем, хорошо знаем, что засосали нас подлые страхи, но даже покосить глазом в сторону, где еще, быть может, светит лучик, боимся не то, что к нему потянуться. Выбор один — или помирай, или подвывай». за решеткой ты вероятно не так чувствовал как туго затягивают сейчас все гайки всех нас с нашими помыслами надеждами желаниями и вкусами совсем потрохом крепко прибрали к рукам пусть это здесь в городах не хотел верить я зато мужик окреп набрал силы да и пограмотней наверное стал с мужиком придется считаться у него в руках земля и хлеб А с ними он... Вот уж это, прости, даже наивно. Землю когда ли так и отнимут, да еще сделают это руками деревенских лодырей и горлопанов, кто так и остался нищим после передачи земли крестьянам. Насажают по деревням бурмистров. Все будет в ажуре, как говорим мы, бухгалтеры. Нас с семнадцатого года друг на дружку натравливают, и не толку на соседа волком смотрим. А непманов по городам еще проще обобрать и не пикнут. То давали им льготы, поощряли. Сегодня они уже спекулянты, а завтра будут объявлены врагами народа.